и очутила биение собственного пульса. «Хорошо», — согласилась она, — «подожду». Теперь уже Маше Прискот отчаянно хотелось праздновать свой девятнадцатый день рождения где-нибудь в другом месте, хотя бы в семью этажам ниже, в зале для собраний, на балу студенческого клуба «Альфа Капа Эпсилон». Отдаленные звуки бала